Настя встала у него за спиной и глянула на монитор. На правой панели был корневой каталог, на левой перечень файлов из текущего каталога, то есть из того, в котором работали перед тем, как выключить компьютер. Она с изумлением увидела на экране названия собственных файлов, а вовсе не тех, которые во время работы создавал Алексей, его файлы она узнавала сразу. Если он работал над книгой, то называл их Г один один, Г один два и так далее, что должно было означать главы. А если писал курс лекций, то ставил буквы ЛЕК. Сейчас же на левой панели светились обозначения не глав и лекций, а справок и аналитических материалов, которые писала Насть. "Признавайся", шутливо сказала она, дёргая мужа за волосы. "Ты не мог удержаться от любопытства и залез в мои справки. А теперь хочешь сделать из меня сумасшедшую лунатичку, которая по ночам работает на компьютере, а потом сама об этом не помнит?" Ася. Но я серьезно, возмутился Алексей. Я в твои каталоги не влезал. Я же не могу этого не помнить. Кто-то из нас двоих рехнулся. Ну конечно, и тебе больше нравится думать, что рехнулся я. Перестань меня разыгрывать, у меня кофе стынет. Я не разыгрываю. Он сказал это так серьезно, что она вдруг поверила. Её сразу зазнобило и захотелось присесть. Значит, они сюда приходили, тихо произнесла она. Они опять принялись за своё, чёрт бы их взял. Она помнила, что первый её контакт с конторой начался точно так же. Она пришла домой и обнаружила, что дверь в квартиру открыта, не взломана. А аккуратненько открыта точно подобранным ключом. А после этого я ей впервые позвонил, приятный баритон, который теперь она узнавала с полуслова, и предупредил, что тот страх, который она испытывает, находясь одна ночью в квартире и зная, что у неведомого противника есть ключи. Так вот, этот страх только мягкое начало, тихая увертюра. Если она, Анастасия Каменская, не будет слушаться, то ей быстро объяснят, что такое настоящий страх. Тогда приятный бритон сказал ей: "Сегодня вам дали попробовать маленький глоточек. Будете вести себя неправильно, придётся выпить всю чашу до дна и залпом". Замок Настя сменила Но для конторы, как впрочем и для множества других специалистов, это не было проблемой. Ставить стальную дверь и хитрый сейфовый замок ей и в голову не приходило. Красть у неё было нечего, а с точки зрения защиты от конторы тратить деньги на укрепление дверей было бессмысленно. Они всё равно найдут способ напугать до полусмерти. И чего они к ней прицепились? Слушай, от чего они к тебе прицепились? спросил Лёша, словно прочитав её мысли. Тебя же от работы отстранили. Ты всё равно ничем не можешь быть им полезна. Знаешь, Лёшек, ещё вчера мне казалось, что я понимаю смысл их действий, задумчиво ответила она. В них была определённая логика. Они хотят, чтобы я с ними сотрудничала. Они хотят меня завербовать, как в своё время завербовали Володю Ларцева. Поэтому и влезли в нашу квартиру, пока мы с тобой вчера в гостях чай распивали и планы строили. Но вечером они мне позвонили, и я, честно признаться, растерялась. Я ведь была уверена, что фотографии генералу прислали именно о ней. чтобы выбить меня из равновесия, устроить мне неприятности на работе вплоть до угрозы увольнения. Расчёт простой. Если меня не уволят, то крови столько попортят, что повторением мне уже не захочется, и я буду делать всё, что прикажут. Если же уволят, то меня несчастную и несправедливо обиженную пригреют, утешат, протянут мне руку помощи, постараются сыграть на эмоциях, и пробудить пакостную мстительность. Каков бы ни был результат проверки, а я сделаюсь для них лёгкой добычей. Вот так примерно я рассуждал вчера. А потом что случилось? А потом мне показалось, что всё не так. Тот тип, который мне звонил, был так удивлён, услышав о моих неприятностях, что, по-моему, дар речь потерял. Значит, фотографии пришли не из конторы. Тогда откуда? Кому нужно, чтобы меня отстранили от работ? Кто это всё затеял? Я вообще перестала ориентироваться в ситуации, и мне это не нравится. Но ты же говорила, что выяснила, кто тебя фотографировал. Я выяснила, чья машина и не более того. Кто в ней сидел, кто делал снимки? Поэтому я и просила вчера тебя и Сашу мне помочь. Сегодня этим трешканам будет заниматься Коротков, а дальше посмотрим, как дело повернётся. Ну ладно, солнышко, работай. Не буду я тебе голову морочить. Пойду кофе допью. Может, что придумается.